Глава 25. Репутация сиамских близнецов. Парни еще пытались прийти в себя от удивления, а косоглазый коротышка уже вытолкнул их вперед, а сам тут же почтительно склонил голову, замерев перед своими госпожами. Сиамские близнецы грациозно повернулись на стульях и принялись рассматривать оровевших парней в прорези своих масок. «Спасибо, Джимин», — сказала одна. Женщины сидели так близко друг к другу, что было непонятно, кто из двух говорит в данный момент. «Спасибо, Джимин», — сказала одна. Но, пожалуйста, будь аккуратней с нашими гостями. Они нам ещё могут пригодиться. Простите, нюйши. Потопы взгляд ответил коротышка Джимин. Тимофей откуда-то вспомнил, что нюйши по-китайски означает госпожа. Итак, заговорили сиамские близнецы. С одой про вашему возрасту и доверию вы сотрудничаете с авангардом. Василевский изумлённо на них уставился. Ты ему же успел моё удостоверение показать, спросил он у Джимина. "Отвечай, когда тебя спрашивают без стулочь", рявкнул толстяк. "Джимин", строго проговорила одна из женщин. Каратышком мгновенно умолк и почтительно склонил голову. Значит, это дело поручили авангарду. «Не мудрено после всего случившегося на набережной. Это ведь ваша специализация, расследование всего сверхъестественного», — Антон вскинул брови. «Удивлены, что мы знаем о существовании вашего секретного отряда?» — усмехнулась одна из женщин. «Положение обязывает. Нам многое известно о вас и о происходящем в Департаменте безопасности. Не так давно мы даже помогли вам уничтожить верхушку преступной корпорации «Экстрополис». Без нас вы просто не справились бы той ночью. — Но и вы получили то, что хотели, — сказал Антон. Помогая нам, вы уничтожили своих конкурентов и обрели еще большую власть. Все так, — не стали скрывать близнецы. Наше содействие было выгодно всем сторонам. Так вы можете объяснить, осмелел расправил плечи Антон. Но на каком основании вы сейчас препятствуете нашему расследованию? Не забывая почтения, болван, крикнул ему Джемин. Да расслабь скунджут. Мы же просто разговариваем, отмахнулся от него Васильевский. Я, Джемин, возмутился коротышка. Тимофей едва сдержал смех. «Зачем вы притащили нас сюда?» — спросил Зверев у близнецов. «О, это всего лишь досадная оплошность», — спокойно ответила одна из женщин. «Мы готовы принести вам свои извинения. Виновные обязательно будут наказаны». Кто-то из бандитов, стоявших позади парни, громко сглотнул. Коротышка Джимин виновато склонил голову еще ниже, чем прежде. «Но нет худа без добра». — холодно продолжили близнецы, — иначе наша встреча не состоялась бы, а мы можем быть друг другу весьма полезны снова. — Что вам от нас нужно? — сдержанно спросил Тимофей. — Нам пригодится ваша помощь в решении небольшой проблемы. Мы готовы дать вам всю интересующую информацию, а вы за это поможете нам сохранить непоколебимую репутацию сиамских близнецов. — И все же я не совсем понимаю, — неуверенно пробормотал Зверев. — При чем тут ваша репутация? — спросил Антон. — И о какой информации идет речь? — Не так давно. К нам обратился один человек. Начала рассказывать одна из близнецов. Ему срочно был нужен особый магический артефакт, хранящийся в частной коллекции. Человек был на грани отчаяния. Он несколько раз просил владельца одолжить ему этот артефакт, сдать в аренду или даже продать за любые деньги. Но хозяин предмета оставался непреклонен. И тогда этот человек пришёл к нам с просьбой украсть артефакт. у несговорчивого коллекционера. На нас работает множество людей, но тут был нужен кто-то молодой, дерзкий и очень шустрый. Наш выбор пал на банду из трёх человек. Они так долго пытались заслужить наше расположение, что мы решили дать им шанс, а чем же трижды успели пожалеть. Заказчик заплатил часть суммы, и мы заключили с ним сделку. При славутой чёрная тройка пробралась в указанное сабняк и украла то, что требовалось нашему заказчику, а затем они словно испарились. Один погиб, когда за ними гнались полицейские, двое других теперь скрываются от нас. И что в итоге? Сделка не завершена. Заказчик очень недоволен, и наша репутация оказалась под угрозой. Кто ещё согласится иметь с нами дело, если мы не доведём начатое до конца, не получим артефакт, не передадим его заказчику и не накажем провинившихся. А наказание должно быть очень жёстким, чтобы другим неповадно было. «Мы просто в ярости», — хладнокровно заговорила другая женщина. «Сейчас мы обязаны найти ответственных и покарать их, иначе наши партнеры перестанут нас уважать. Как говорится, нужен подходящий козел отпущения. А теперь выясняется, что вы ведете это расследование. Вы тоже ищете этих парней?» «В том числе», — не стал отрицать Антон Василевский. «Но это лишь часть другого, куда более запутанного расследования». от вас не потребуется ничего сверхестественного, сказала близнец. Мы вычислили квартиру Алексеева, но он сумел скрыться у нас из-под носа. Мы следим за домом второго, но он там пока не появлялся. Мы лишь хотим, чтобы вы сообщили нам об их местоположении, когда найдёте этих молодчиков, заговорила другая. За эту информацию мы даже готовы хорошо вам заплатить. И что вы с ними сделаете, когда схватите? спросил Тимофей. Это вы лучше не знаете. А вы не задумывались о том, что всё может быть куда сложнее, начал рассуждать Зверев. Да, они выполнили ваше задание, и ограбили тот особняк, но затем всё пошло не по плану. Нагрянула полиция, за ними кто-то погнался, и кто-то пытался их прикончить. Вмешались сторонние силы, которые и спугнули этих парней. Теперь один из них мёртв. «Похоже, двое оставшихся в живых сейчас боятся высовываться, опасаясь неизвестного убийцу». «Почему же тогда они не обратились за помощью к нам?» — спросила одна из близнецов. «И почему мы все еще не получили украденный артефакт?» — добавила вторая. «Заказчик все еще ждет обещанное. Скорее всего, они просто решили набить себе цену». Тимофей не нашел, что на это ответить. Все вербаны объём он кое-что другое. Хи-хи, к нам позади Антон и Джимин. Нам нужны эти двое, чтобы устроить показательную порку. Если вы сможете найти того, кто вмешался в ход операции и убил Кривошлыкова, мы тоже будем очень признательны. Никто не смеет вставать на пути у сиамских близнецов. Так как мы договорились. А вы назовёте нам имя вашего тайного заказчика? Вдруг нахально проинтересовался Антон Васильевский. И зачем я только что рассказывала о нашей подорванной репутации, гневно воскликнула одна из женщин. С какой статьёй мы должны выдавать полиции имя того, кто обратился к нам за помощью? Но с какой статьёй мы должны сообщать вам о местонахождении тех, кого сами ищем? спросил Тимофей Сямский. Близнецы надолго замолчали. Затеям переглянулись. Наглые мальчишки, злобно заверичал Джимин. Позвольте, я пристрелю хотя бы Белобрысова прямо сейчас, моя обожаемая госпожи. А почему именно меня? возмутился Антон Васильевский. Ты раздражаешь меня куда сильнее, чем тёмненький. Успокойся, Кунджу, ты такой смешной, когда бесишься. Меня зовут Джимин! завопил Каратышкин и вскинул пистолет. Никого мы стрелять не будем, тем более членов авангарда, холодно произнесла одна из близнецов. Она что — это громко выкрикнуло по-китайски. Бандиты торопливо покинули зал ресторана. У столика остался лишь Джимин. Она что-то сказала и ему, после чего тот, едва не скрижища зубами от злости, убрал пистолет под пуховик. «Чем меньше лишних ушей, тем лучше», — вкратчиво сказала женщина. «Хорошо, парни, если исполните нашу просьбу...» Возможно, мы назовём вам имя заказчика. В Санкт-Петербурге человек он чужой, ни в одной банде не состоит и вообще в городе проездом. Поедет, вспоминай, как звали. На нашей репутации это никак не отразится. Мы можем сдать его вам, добавила вторая. Но сделаем это лишь после того, как схватим этих беглых грабителей и раздобудем тот самый артефакт. «Что же это за артефакт, о котором вы все время говорите?» — спросил Тимофей. «Это черная шкатулка?» «Он действительно лежит в черной антикварной шкатулке. Но подробности об этом предмете мы не знаем. Да нам и ни к чему это. Для нас важна лишь достойная оплата наших услуг». «Но откуда вам они известны?» «Слышали из разговора с Петром Алексеевым перед тем, как он от нас удрал», — ответил Тимофей. «Ну так мы договорились о сделке». — Возможно, — уклончиво ответил Антон. Зверев удивленно на него покосился. — Он это что, серьезно? Вдруг мы вам сейчас пообещаем, а у нас ничего не получится. А я просто ужасно не люблю не сдерживать данных обещаний, понимаете? — И все же мы будем ждать вашего звонка. Близнец, сидящий слева, кивнул Джимину. Тот шагнул вперед и, скорчив недовольную физиономию, протянул Василевскому черную карточку, на которой серебром был написан номер сотового телефона. Василевский, помедлив мгновение, убрал визитку во внутренний карман пуховика. — Исполните нашу просьбу. — И мы тихонечко шепнем вам имя заказчика, а также адрес, где его можно будет найти, — пообещала близнец. — Однако на вашем месте мы бы не стали искать с ним встреч. — Это почему же? — спросил Антон. — Вам сильно не понравится то, что вы увидите. А теперь вы свободны, можете идти на все четыре стороны и заниматься дальше своими расследованиями. Джемин тут же начал довольно грубо подталкивать Тимофея и Антона к дверям ресторана. Сиамские близнецы продолжили трапезу. Какой же ты всё-таки грубый, конь же вот, сукор, сказал Антон. Совершенно не умеешь себя вести. Со великолепёшками, выизрелся на него Джемин. Вразю так можно обращаться с людьми? назидательно спросила у него Василевская. Хочешь ещё один чупа-чупс? От мощного тычка каратышки парни практически выкатились из ресторана и плюхнулись в глубокий сугроб на глазах у молодой пары, которая только что остановилась у входа в заведение. «Может, сюда?» — предложила парню девушка. «Обожаю китайскую кухню!» В это время Антон высунулся из сугроба, отплевываясь от забившегося в рот и ноздри снега, и крикнул Джимину, который стоял на крыльце, злорадно ухмыляясь. «До встречи, братан! Если снова понадобится крысиное мясо для твоей кухни, ты знаешь мой номер!» Довольная ухмылка тут же испарилась с лица коротышки китайца. Незнакомый парень позеленел, как будто его сейчас стошнит. «Девушка...» Девушка тоже переменилась в лице. «Или мы поищем какой-нибудь другой ресторан», — произнесла. Она схватила своего спутника за рука в куртке и потащила прочь. Джамин яростно выругался на своем языке и вернулся в ресторан, громко хлопнув дверью. Антон шумно выдохнул, а Тимофей громко захохотал, валясь на снегу. «Я удивляюсь, как ты все еще жив», — простонал он. «С твоим-то языком! У меня за плечами много лет практики», — признался Антон. И потом мне просто нравится выводить из себя таких типов, как этот Кунджот. Его зовут Джимин, сообщил Зверев, давясь от хохота. Да какая разница? Антон поднялся с тротуара и отряхнул от снега свои спортивные штаны. Затем протянул руку Тимофею и рывком поставил его на ноги. "Да вообще очень зловещие дамчики", признал Тимофей, отряхивая куртку, и не говори, согласился Василевский. "Я уж думал, что они велят пристрелить нас прямо перед своим обиженным столом, просто для аппетита". Джеймин был бы только рад. «А ты и правда собираешься им звонить, если отыщем этих двоих?» «С ума сошел!» — Антон встряхнул длинной челкой. «С какой встать? Я всего лишь не стал отказываться, а то они нас не отпустили бы. Ради своей жизни и свободы я еще не такой могу пообещать. Где мы сейчас находимся вообще?» Тимофей задрал голову. Над входом в ресторан висела массивная деревянная вывеска с надписью «Дом Шелка». Ну, глупо чего-то и чего-то где-то у чёрта на рогах, сказал Зверев. Вот сюда-то мы такси вызовем. И глазом не моргнув, Антон вытащил из кармана сотовый телефон, и запустил приложение. Зачем нам такси? не понял Тимофей. А я машина осталась у дома Алексеева, а это, судя по карте на моём экране, на другом конце города. Ты туда пешком собираешься возвращаться? спросил Васирёвский. У нас куча дел впереди без машины. Не как не обойтись.